Вера, мам, Егор, наверное, торопится, и я никуда не тороплюсь. Перебивает Бестужев. Как это? Смотрю на него и мысленно: симафорию: ты торопишься. И я вовсе не от того, что не обладаю гостеприимством, нет, а потому, что не готова ко встрече брата и Егора. От брательника потом не отделаешься. Бестужев же для него спортивный божок, которому Ромка готов в рот заглядывать и за улетевшими за поля мечами бегать. Но парень мои сигналы не принимает и ловко перехватывает полные сумки из рук мамы, которые от волнения я даже и не заметила. «Тяжелая ведь», – сетует мама и качает головой. «Вот спасибо, Егорушка». Какая все-таки у русских женщин удивительная особенность переживать за мужчину, который на две головы выше, сильнее и крепче, чтобы бедненький не перетрудился. Мама готова сама переть все на своем горбу, только чтобы кому-то не было тяжело. А то, что у самой руки оттянулись до земли, так это нормально. Присматриваюсь к парню, для которого, кажется, эти неподъемные сумки ничего не весят. И не могу поверить, что он сейчас собирается идти ко мне домой. «Вера, а где у вас поблизости магазин продуктовый?» Спрашивает Бестужев. «А нет, значит, все-таки решил удрать». Не знаю, почему, но невесомая тень огорчения накрывает с головой. Тогда как я должна радоваться, что Егору не придется пересекаться с моим братом. За нашим домом есть супермаркет. Борчу и обиженно вскидываю подбородок. Я сейчас сумки подниму в квартиру и сбегаю в магазин. Неудобно идти в гости с пустыми руками. Заходим в подъезд. То есть, он не собирается удирать? «Да что вы, молодой человек!» Ах, это мама, не нужно никуда бежать. Где же у вас пустые руки вон? Кивает на пакеты, груженные наоборот, и мед к чаю есть. Мама улыбается без туживу и, о, господи, боже! Неужели я вижу ответную улыбку Егора? Ну-ка, повторите, я не успела разглядеть. Это же наиречайшее природное явление, и мы ждали его точно явление Христа народу. Хорошо. Усмехаясь, соглашается без Бестужев. «В следующий раз подготовлюсь основательнее. Банкой меда не отделаюсь». И оба друг другу улыбаются так, будто разговаривают на языке, понятном только им двоим. «Это что еще такое? Я тут ау!» «И что значит в следующий раз будет и следующий?» В пролете между вторым и третьим этажом намеренно пропускаю парня вперед и равняюсь запыхавшейся мамой. «Мамуля, брат дома!» Тихонько шепчу, чтобы Егор не услышал. «Откуда верусь?» Хвост распушил, патлу своей гелем натер и смылся паршивец. «Девчонок кадрить!» Смеется родительница. Облегченно вздыхаю и благодарю брата, хоть что-то за сегодняшний день сделал правильное. Папуля с раннего утра на рыбалке, поэтому можно немного расслабиться. Подходя к квартире, рыскаю по стенам, чтобы вовремя заметить любовное послание Ромкиных воздыхательниц. Но когда замечаю белесые хаотичные разводы, понимаю, что брательник уже успел отхватить от отца и вымыть стены. Ромка скоро станет у нас подъездным уборщиком. Дома пахнет едой, теплой, недавно приготовленной. Быстро сбрасываю обувь и оборачиваюсь к парню, который стоит по ту сторону двери. Втроем мы в прихожей не поместимся. Отступаю и пропускаю парня в квартиру. Я немного волнуюсь. Друзья Романа частенько у нас пасутся и объедают, а вот когда ко мне в последний раз приходили гости, я и не вспомню. Кажется, девочки из начальной школы на мой день рождения. Рассматриваю парня, так неуместно смотрящегося на этом тесном пятачке нашей прихожей. Каждый день лицезреть руслого брата – другое дело». Здесь Ромка как раз-таки к месту, а этот парень – такой загадочно печальный и волнующий. Точно свободолюбивый скакун без крайних просторов кажется великаном в стране лилипутов. Бестужева пускает на пол пакеты, разувается и вновь как пушинки подхватывает. В такой квартире сложно ошибиться с комнатой, поэтому, не уточняя, Егор проходит точно в кухню. «Сюда вот так хорошо», – указывает на стол мамуля. «Верунь, а ты чего как не своя? Покажи Егору, где можно руки помыть». «И мёд отдай, пока не разбила». Выдергивает из подмышки банку, которую я неизвестно сколько времени так согревала. «Кажется, неловкость ощущаю только я». Эм, ванная здесь. Приоткрываю двери. И туалет тоже. У нас ванная и туалет вместе, совмещенные. Там унитаз и здесь раковина». «Мама дорогая, что я несу? Я ведь была умной девочкой, пока не влю... Пока не встретила вот этого ухмыляющегося спортсмена». «Спасибо, я понял. Думаю, разберусь». Снисходительно произносит Бестужев и скрывается в ванной. Бью себя по лбу и разворачиваюсь. Ну и дура. «Вер, ты чего?» Недоумевающе смотрит на меня мама. «Да я это...» Кукушкой немного поехала, хочется ответить. Линзы так поправляю, съехали. Дело часто моргаю. По выражению лица мамы, я понимаю, что теперь самым слабым звеном в нашей семье буду я. Уверенно подвинув брательника. Понятно. Обтирая руки о фартук, мама уходит обратно в кухню. Да, вот и мне понятно, что ничего не понятно. Это вы с братом. Мое сердце чуть не выпрыгивает из грудины, когда без тужи вберет с полки нашу единственную с ромкой фотографию в этой комнате, где мне 8, а брату 6. На карточке мы в смешных колпачках вдвоем задуваем 6 ромкиных свечей. Я люблю эту фотографию, она живая и искренняя. И у брата такое смешное выражение лица, что не улыбнуться глядя на нее невозможно. Я совершенно забыла, что она стоит на моем рабочем столе. А сейчас безумно переживаю, чтобы слишком внимательный Бестужев не узнал в этом мальчике своего хорошего знакомого. Наших фотографий очень много в комнате родителей, но туда я Бестужева, конечно же, не поведу. А вот свою комнату показывая, объяснив парню, что площадь спальни мы с братом делим пополам. Да, скромно улыбаюсь и рассматриваю фотографию. Ему здесь шесть». Вы близки? «Мне так и непонятно, узнал он Романа или все-таки нет». «Очень?» «Во мне нет ни толики сомнения, что брат ответил бы так же. При всех наших вечных препирательствах мы неотъемлемая часть друг друга». «А у тебя есть, братья или сестры?» Егор ставит на положенное место фотографию и подходит к окну. Сматривается в серость улиц, молчит. «Слышны копошения мамы на кухне и стук моего учащенного сердцебиения» от близости парня, от вида его крепкой спортивной спины, облачённой в черную рубашку. Сейчас он не одногруппник в тинейджерской толстовке с черепом, а молодой мужчина, заполнивший собой все мои личные 5 метров комнаты. Его плечи мирно вздымаются, и каждый раз можно подумать, что у него нет эмоций и чувств. Но это безразличие напускное я успела узнать. Он словно защищается от кого-то или от чего-то. Мне так хочется подойти и обнять его спину, прижаться щекой и попросить довериться мне, Вере Илюхиной девчонке, навязавшей свое общество. «У меня есть старший брат». Впиваясь в подоконник руками, не оборачиваясь, произносит Бестужев. «Его зовут Андрей, но мы не близки». Он оборачивается, и я не могу разглядеть, печалит его это или... Совершенно никак не волнует. Мне так хочется его о многом расспросить, что даже не знаю, с чего бы начать. Мысли перебивают друг друга, скачут от одной к другой и кружат мою непутевую голову. «У тебя очень уютно здесь», — оглядывается по сторонам. «Значит, здесь ты зубришь свои конспекты?» Намеренно уводит разговор. «Ну, раз так тебе проще, я принимаю твой выбор». Улыбаюсь и киваю. «О, кстати!» – озряет меня. «Егор, я набросала по проекту некоторые пункты и готова тебе разъяснить. А то потом навалится много информации и будет сложнее. Когда тебе будет удобно? Завтра воскресенье и у меня...» Замолкаю, опустив глаза в пол. Ощущение, что я навязываюсь и пытаюсь найти любой повод, чтобы с ним увидеться. «Но это не так. Нам действительно нужно обсудить проект. Ему потом будет сложно понять, а Бубновский еще тот любитель провокационных вопросов». «Завтра?» – задумывается, будто прикидывает свое жутко загруженное расписание. «Давай завтра». – соглашается. Внутри вспыхивает лампочка, но это не от того, что завтра мы снова проведем время вместе. Нет. «Я выполняю часть нашего уговора, только этому я радуюсь, да». «А где, может, в библиотеке? Она работает до обеда воскресенья? «Смеешься?» — хмыкает парень. «Никогда туда не ходила, и не собираюсь даже начинать». «Я не из этих!» — складывает руки на груди и замолкает. «Из каких таких не из этих?» «На что он намекает? На то, что я из этих?» «Ну и наглость!» «Бессовестный, наглый, самодовольный спортсмен. Не из этих он велика птица. И к себе домой я его звать не буду, раз такой важный. Приходи завтра ко мне». Вдруг выпаливает Бестужев. «Правда, а во сколько?» Писается от радости мое глупое сердечко. «Не знаю даже. Дело навожу носком по полу, раздумываю, ага». «Часам к двенадцати сможешь». «Смогу!» «Ой!» «Ребята, идите обедать!» – кричит мама из кухни. Мои глаза разбегаются по сервированному столу. Такое ощущение, что мама достала все запасенные на зиму закрутки. И помидоры, и огурцы с патиссонами, и любимую Ромкину аджику, и мое любимое красносмородиновое варенье. Здесь и квашеная капустка, и бочковые грибочки с лучком жареная картошечка с корочкой и вазочка с шоколадными конфетами, а не карамельками. Она что, готовилась заранее? На плите дымится огромная кастрюля, а на соседней конфорке жаровня с котлетами. М -м -м. Верка, чего стоишь, слюни пускаешь? Ну-ка, поухаживай за гостем. Я вас стеснять не буду, кушайте. Давай, Верунчик, наложи парню грибочков, капустки положи. Егор, обращается мама к Бестужеву. Ты грибочки-то наши попробуй. Мы сами с отцом Верой их солили. Налегай, сынок, кушайте на здоровье. Ой, мамуля, ну какая же ты наивная у меня и самая лучшая. Смотрю на Егора, который покрылся алыми пятнами. Сидит, голову опустил и желваками поигрывает. Спасибо, Анна Михайловна, все обязательно попробую. Мама скрывается точно так же быстро, как и организовала этот нескромный пир. Руки дрожат, а сердце тарабанит точно оглашённое. Нервничаю страшно. Не каждый день приходится за парнем ухаживать. Накладываю в тарелку пару котлет, потом, подумав, добавляю еще одну. Ставлю перед Егором и возвращаюсь за своей порцией. Не уверенная, что вообще смогу рядом с ним есть. «А суп?» – оборачивается Бестужев. «Ась, какой суп!» На плите действительно стоит огромная кастрюля с супом. Да вот только я не думала, что Егор его будет есть, потому не предложила. Я привыкла, что Ромкины друзья никогда не едят первое. уплетая все мамкины котлеты за обе щеки, а этот вдруг суп просит. Ну, суп так суп. Наливаю добротный половник горячего, опускаю тарелку на стол и присаживаюсь на соседний стул. Я не успеваю пожелать приятного аппетита, когда чашка Бестужева из-под супа оказывается идеально пустой. Так и замираю с поднятой вилкой в руке. он что, победитель конкурса едоков на скорость?» «Быстро же ты с ним справился!» Без задней мысли восторгаясь здоровым мужским аппетитом. «Как будто лет сто не ел!» «Хочу!» «Ну не сто!» — пожимает плечами. «Лет тринадцать точно».